Территория ордена. Город Порто-Франко. второй год, 12 число 8 месяца, суббота. 23:00. Вечером мы всё же заявились в Ларумбу. Там было всё как обычно. Громко, шумно, люди танцевали. Народу было битком, яблоку негде упасть. Все братья Рамирес в полном составе сидели за большим круглым столом в углу. В компании ещё нескольких мужчин латиноамериканской внешности и целого выводка девиц. Мне они знакомы не были, но при виде бониты один из них вскочил и приветственно замахал руками. «Это Рикардо Мартин, пойдем, познакомлю», сказала она, потащив за собой. Когда мы подошли к столу, нас шумно поприветствовали, причем Маноло Рамирес отрекомендовал меня остальным, как Эль-Джеффе. Рикардо и его товарищи вполне выдерживали гангстерский стиль в одежде, яркие гавайки, Дорогие часы, какие уже появились в этом мире, электронный механизм массивно массивном из золота и камней, зачесаны назад и на бриолининые волосы. Девицы тоже потрясали размером серёг, у всех как на подбор в виде колец, глубиной декольте и очень незначительной длиной платьев, а также разными оттенками смуглости кожи. Впрочем, и сами братья Рамирес вне военно-полевых условий выглядели вылитыми бандюгами, как и подобает владельцам ночного клуба в таком месте. Рикардо был в этой компании явно за главного. Самые большие часы, самая толстая цепь на шее, самые вальяжные манеры, самая модная испаньолка. Трое сидевших с ним отличались в основном крепостью сложения. Если бы не стиль одежды и прически, то больше бы напоминали кого-то вроде десантников. Рикардо Мартин подсел к нам и тихо, так чтобы никто не слышал, Сказал, что связь с Центром у них уже есть, работая через ретранслятор в Ньюрино, поэтому при необходимости я могу просто устроить себе разговор с разведоуправлением. Для этого нужно просто зайти в их контору, а дальше они сами все устроят. Кроме того, они здесь находятся и как дополнительное силовое подразделение, так что в случае чего на них можно рассчитывать. Я пообещал, что побеспокою их лишь в самом экстренном случае, а пока достаточно услуг связи. Заодно поинтересовался, какова реакция местного криминала на появление конкурентов. На что Рикардо ответил, что криминал пока молчит тряпочку, но делать выводы еще рано. Веселье за столом постепенно переходило из фазы «все сидят и пьют» в фазу «все сидят и пьют с девицами на коленях» и приближалась к фазе «все сидят и пьют, девицы танцуют, многие из них на столе». Но, впрочем, учитывая, что краткий блиц-опрос выявил происхождение девиц от Венесуэлы до Колумбии и от Мексики до Доминиканской республики, ожидать от них, что они будут сидеть чинно и благородно, не стоило. Ну, не из тех, они не краев. Удивляться такому их поведению – это как удивляться восходу солнца. А воспринимать их надо доброжелательно и с пониманием. У них темперамента на десятых среднестатистических европейок у каждой. Его куда-то девать надо. Вот и пусть танцуют. Вообще-то вся стилистика клуба Ларумба была довольно разгульной. Бармены и официантки здесь танцевали на стойках, часто выдергивая девушек из толпы посетителей и затаскивая их наверх, потанцевать вместе. Музыка грохотала так, что трудно было разговаривать. Диджей в невероятной шапке всему прочему предпочитал клубный испаноязычный рогатон, то есть музыку шумную и темпераментную. Хотя у Ларумбы была репутация места не слишком целомудренного. Но на наш с взгляд репутацию места самого веселого в городе этот клуб мог снискать вполне. Он служил главным пристанищем всех испаноязычных людей, как живущих в Порто-Франко, так и проезжающих через него. А полагать испаноговорящих людей скучными, язык не повернется у самого их злостного недоброжелателя. В конце концов, Боните даже удалось вытащить меня танцевать, что уже само по себе являлось немалым достижением. Сама она предавалась этому занятию с наслаждением, и готова наслаждаться была бесконечно. Поэтому мне пришлось ее оставить на танцполе в компании подруг наших коллег. Очень разные вещи мы с ней подразумеваем под понятиями «немного потанцевать». А вот у остальных девушек понятия с ней оказались схожими, так что им и флаг в руки. Что еще добавить можно к сказанному? Вечер удался. Как говорится, хоть и затянулся он до утра. Территория ордена. Временный тренировочный лагерь. 22 год. 14-18 число 8 месяца. Понедельник-пятница. В лагере все оказались к вечеру воскресенья, еще до темноты. Как выяснилось, Дмитрий и Раулита то же время провели плодотворно. Отправились на рыбалку на задняке и зацепили на крючок нечто такое, что протаскало их за собой почти 4 часа, после чего оборвало леску, и оставила без рекордного улова. Впрочем, удалось им наловить рыбы и вполне разумного размера, напоминающий старосветского тунца, которую они к вечеру и запекли на углях в фольге, и которой угощали нас. Им даже удалось связаться по радио со Смитом и Брауном, собиравшимся выезжать с базы Северная Америка, и заставить их привезти лук, лимон и специи для приготовления рыбы должным образом, а также несколько бутылок белого вина, Так что вечер воскресенья воскресенье у нас завершился еще и пикником на природе. Следующим утром пришла орка, бросив якорь прямо перед лагерем, и мы вновь приступили к тренировкам. Всю первую половину дня мы подгоняли лодку к движущемуся траулеру, цепляли на него штурмовые лестницы и быстро перебирались на палубу судна. И в этом мы уже достигли автоматизма. Вторую половину уже не только мы с Бонитой, Мы все остальные провели, расстреливая плавающие мишени с движущихся лодок, беспощадно изводя боеприпасы. А вот ночью мы вновь начали тренировки по высадке на судно. И надо сказать, разница по сравнению с дневными условиями была разительная. Все, что было уже отработано до автоматизма днем, накладываясь на ночные условия, требовало повторного заучивания. Расстояния искажались, траектории движения становились непонятными, наблюдение за палубой усложнилось. Судно нашло безо всяких ходовых огней, и был риск просто потерять его в темноте. Зона действий пассивных приборов ночного видения не бесконечна, а пользоваться активными не следует. Если на борту кто-то смотрит ночной бинокль, то это будет как фонариком ему помахать, мол, вот он я. Приходилось еще следить за тем, чтобы подходить с противоположной стороны от лунной дорожки, чтобы не высветиться на ее фоне со всей лодкой на глазах изумленных наблюдателей. стоящих у автоматической пушки. В общем, о многом думать приходилось. Так промучились все время до утра, и только ближе к рассвету мы более или менее слаженно и аккуратно провели две высадки на палубу. На следующий день мы сдвинули график сна и бодрствования, освободив время после обеда для теории и стрелковой подготовки, а всю ночь посвятив учениям на воде. Кроме занятий по высадке на судно, мы начали практиковаться в обнаружении судна в темноте, как по радиомайку, так и по командам по радио, пока подсказывающим курс. В боевых условиях такие команды должны были подавать с нашего судна, с которого мы с помощью радара следили за звездой Риада. Но в данном случае свой курс периодически подсказывал сам Шкиперворки. К середине этой недели в дневных стрельбах по плавающим мишеням с лодки мы с Бонитой достигли, как мне кажется, возможного максимума результативности и решили перейти к стрельбам ночным. В четверг мы уже безошибочно выходили на нужный курс по отношению к скрытому в темноте судну условного противника, бесшумно его настигали и также бесшумно поднимались к нему на палубу. Мы с Бонитой освободили для себя по часу точных занятий, которые использовали для дополнительной тренировки в стрельбе. К концу недели все мишени гибли почти мгновенно, в любое время суток и при любой погоде. В пятницу с утра Раулита начал проводить со всеми занятия по установке и использованию своих хитрых подрывных рамок. Они вместе с Дмитрием придумали один трюк с проникновением на судно противника на случай серьезного огневого противодействия на палубе. Рамка прорубала вход прямо через внешнюю обшивку корпуса в коридор жилой палубы, что почти наверняка позволяло выйти в тул защитником судна, в случае с успешно сопротивляться у входов на нижние палубы. Для этого требовалось освоить парную работу подрывника с ассистентом, который помогает подрывнику спуститься за борт, быстро оттуда убраться в безопасное место, а затем сбрасывает к образовавшемуся отверстию лестницу, по которой пройдет штурмовая пара. Мы работали над схемами и трехмерной моделью судна, определяя наиболее вероятные точки, где может укрыться противник, где мы сможем найти укрытие от огня или при проведении взрывов. Рассчитывали время движения от одной точки до другой – Заучивали наизусть порядок движения каждого члена группы, определяли сектора наблюдения и сектора ведения огня для каждого шага, каждого из нас, пытаясь исключить любые случайности. Мы рассчитали даже точки, где при приближении к судну сзади может неожиданно укрыться и выпасть из зоны видимости не то что часовой, а просто вышедший покурить на палубу случайный человек. Невозможно предусмотреть всё, но возможно предусмотреть много, И чем больше предусмотрено – тем меньше остается на волю случая, и тем выше шансы на успех. К вечеру пятницы мы вновь загоняли себя до состояния подгибающихся в коленях ног, и я объявил выходные до вечера воскресенья. Смит с Брауном опять собрались провести выходные на базе с Северной Америка, а мы все в восьмером решили отправиться в город. Перед отъездом в Порто-Франко ко мне подошел Смит и попросил встретиться с неким человеком от Родмана, который должен мне позвонить. Я спросил его, зачем это нужно, на что он ответил, что это распоряжение Родмана, и никаких подробностей он не знает. «Хорошо, встретимся. Чего не встретиться-то?»